Надавал векселей Ефремов. В 1830 году Пушкин, кажется, проигрался в Москве, и ему понадобились деньги. Он обратился ко мне, но у меня их не было, я обещался ему перехватить у кого-нибудь из знакомых, начиная с Надеждина, который собирался тогда издавать телескоп. Погодин. Собрал мозаические деньги Пушкину, и набрал около 2000 рублей. С торжеством послал. Погодин, дневник. 8 июня 1830 года. Как ищу я денег Пушкину, как собака. Погодин, дневник. 13 июня 1830 года. Пушкин говорил Максимовичу, что князю Юсупову хотелось от него стихов. И затем только он угощал его в своем архангельском. Но ведь вы его изобразили пустым человеком. Ничего, не догадается. Пушкин смеялся над Полевым, который в известном послании к вельможе видел низкопоклонство. Бартенев. По записи Сергея Львовича Пушкина, совершенной 27 июня 1830 года, в Санкт-Петербурге, дал он сыну, своему дворянину, коллежскому секретарю Александру Сергеевичу Пушкину из собственного своего недвижимого имущества, состоящего Нижегородской губернии Сергачевского уезда, в сельце Кистеневе, всего 474 души мужского пола, из свободных за залогом 200 душ. 274 души вечное и потомственное владение, 200 душ мужского пола с женами и детьми. Мадзалевский. Сестра сообщает мне любопытную новость. Свадьбу Пушкина на Гончаровой, первостатейной московской красавице. Желаю ему быть счастливым, но не знаю, возможно ли надеяться этого с его нравами и с его образом мысли. Если круговая порука есть в порядке вещей, то сколько ему бедному носить рогов. Желаю, чтоб я во всем ошибся. Алексей Вульф. Дневник. 28 июня 1830 года. Мне рассказали анекдоты поэте Пушкине. Кто-то, увидав его после долгого отсутствия, спрашивает его. «Что это, дорогой мой, мне говорят, что вы женитесь?» «Конечно», — ответил тот. «И не думайте, что это будет последняя глупость, которую я совершу в своей жизни». Каков молодец. Приятно это должно быть для невесты. Охотой идти за него. Булгаков, своему родственнику из Москвы, 2 июля 1830 года. Мадонна, по общему отзыву, относится к Наталье Николаевне, жене поэта, на Щекин из записи Бартенева. Напускной цинизм Пушкина доходил до того, что он хвалился тем, что стихи, им посвященные Наталье Николаевне Гончаровой, Мадонна, были сочинены им для другой женщины — князь Павел Вяземский. Гончаровы жили на углу Скорятинского переулка и Большой Никитской, Бартенев. Будучи женихом, Из дома невесты своей на Большой Никитской Пушкин глядел на гробовую лавку, помещавшуюся в доме ныне князя Щербатова, и написал свою повесть «Гробовщик» Бартенев. Знаменитый поэт Пушкин, вернувшийся осенью прошлого года с Кавказа, был в Москве в этом месяце и останавливался тоже, как сама Каталани, в Англии. Мне очень хотелось с ним познакомиться, и я не знала, как это сделать, пока меня не выручил Кокошкин. Поэт был очень мил и наговорил мне много комплиментов. Говорят, что он очень увлечен Гончарова и женится на ней. Анжелика Каталани, знаменитая итальянская певица. Элеоноре Боме. 15 июля 1830 года из Москвы. В сельце Захарове где в детстве проводил лето Пушкин. До сих пор живет женщина мария дочь знаменитой няни Пушкина, выданная за здешнего крестьянина. Эта Марья рассказывает, между прочим, об одном замечательном обстоятельстве. Перед женитьбой Пушкин приехал в деревню, которая была уже перепродана, на тройке, быстро обижал всю местность и, кончив, заметил Марье, что все теперь здесь идет не по-прежнему. Ему, может быть, хотелось возобновить перед решительным делом жизни впечатление детства. Деревня эта не имеет церкви, и жители ходят в село Вяземы в двух верстах. Пушкин ездил сюда к обедне. Село Вяземы принадлежало Годунову. Там досели пруды, ему приписываемые. Старая церковь тоже с воспоминаниями о Годунове. Стало быть, Пушкин в детстве мог слышать о нем. Шевырев.